Случайные встречи. Случайные встречи бывших больных с докторами способны пронять до печенок. Камень зарыдает. «Доктор, как же вы постарели!» «Да вы должны меня помнить! Я у вас еще в старом корпусе лежала!» «Ну да, ну да», — раздражается и мямлет доктор. «Так почему ты-то жива до сих пор?»